52. Генеральный секретарь Сената Конфедерации Леон Зидерберг хмуро осмотрел вызванных им высокопоставленных лиц, а именно, вице-адмирала Ли и Горинсона, глав РУКФ и АГБ. Адмирал уже получил нагоняй за поражение, потеря четырех сотен первоклассных пилотов и сидел на своем стуле, стараясь лишний раз не шевелиться. Остался при своем звании на прежнем месте, и то, слава богу, будет еще возможность восстать из пепла Аки Феникс или окончательно сгореть. «Похоже, война затягивается, господа», — устало вздохнул ян-секретарь. «Военная удача переменчива, и после первых побед, причем вторая, скорее, ничья, повернулась к нам тощей задницей. Как и следовало ожидать, противник, не имея большого количества ресурсов и не в силах нарастить боевую мощь, проявляет дьявольскую изобретательность, и она дает плоды. Мы потерпели поражение». Мы понесли чудовищные потери, и скоро о них узнает все население конфедерации, как бы мы ни пытались замять эту информацию. Глава АГБ Борис Кемран прекрасно знал, зачем утаиваются результаты прошлой битвы. Он сам, точнее его ведомство, этим плотно занималось. Вывали катастрофу на голову людей разум, это могло бы спровоцировать импичмент настоящего руководства. А так люди станут узнавать о поражении постепенно, и не возникнет массовых волнений. А уж мелкие демонстрации удастся локализовать. Волна недовольства, конечно, все равно поднимется. Большая и вонючая волна. Но не цунами, что просто сметет генерального секретаря с его поста, а вместе с ним и всех остальных. Что и требовалось устранить. А ведь мы еще даже не начали битву за их настоящий оплот. Я сейчас даже не берусь прогнозировать, сколько времени нам потребуется, чтобы сломить мятежников. Как вы уже сами понимаете, от отъеденные для этого полгода мы уже точно не укладываемся. «Осознавая это, я даже боюсь вообразить, с какими потерями нам придется столкнуться во время вторжения на Кинарес. «Мне не нужны такие потери. В один не самый прекрасный день они нам могут слишком дорого обойтись. Это вам понятно?» Собравшиеся кивнули головами. «Их нужно минимизировать до самого минимального уровня, а потому я спрашиваю вас, как это можно сделать?» Гости генсекретаря недоуменно переглянулись между собой. «Понятно». Что ж, придется свои предложения высказать мне, господин Ленский. Глава Ф. резко скинул голову. Да, сэр. Когда я был еще желтоклювым курсантом различных СМИ, то и дело проскальзывала информация о всевозможных разработках, способных заменить человека различными автоматическими системами. Результаты были обнадеживающими настолько, что среди нас даже начала гулять невеселая байка, что к моменту выпуска нас сразу же отправят на пенсию, так как мы никому не будем нужны. И людей повсеместно заменят роботы. Автоматизация, конечно же, повысилась, но человек как главный управляющий элемент остается по сию пору. По всей видимости, тогда эксперименты по каким-то причинам зашли в тупик, и более широкого внедрения автоматических систем не произошло. Да, сэр, я понимаю, о чем выкинул Ричард Ленский. Какие-то системы оказались недостаточно надежными, и они не устроили флот. Другие программы замены пилота оказались слишком дороги настолько, что представлялось дешевле содержать целый полк обычных машин и людей со всеми соответствующими службами, чем один истребитель. Тогда это не имело смысла. Обстановка изменилась. Сейчас лучше содержать один супер истребитель, чем целый полк людей. Тем более, что у нас нет столько людей, сколько потребуется для штурма Окинареса. Так что в военном и политическом смысле лучше терять супердорогую технику, чем живую силу. Да, сэр. Правильно ли я понимаю, что все программы были свернуты? Не совсем, сэр. Работы продолжались, но не так интенсивно, как раньше, финансируясь по остаточному принципу, по сути, на энтузиазме разработчиков. Если мне не изменяет память, работают они и сейчас в своих лабораториях, настоящие фанатики. Ясно. Найдите их и пригласите ко мне. Будем надеяться, что за эти годы они продвинутся в своей работе еще на пару шажков. Надеюсь, мы сможем достаточно быстро довести все их разработки до ума при соответствующем вложении средств и мощностей и запустить производство. Также следует напрячь все прочие конструкторские бюро. Так что подготовьте мне доклад обо всех разработках, которые ведутся под эгидой флота. Да, сэр, кивнул Ричард Ленский. И вы тоже поработайте в этом направлении, сказал Леон Зидерберг, указав на Бориса Кемрана. Перетрясите все частные компании, а также закрытые лаборатории Метрополии. Вдруг и у них есть что-нибудь интересное? Как вы уже убедились, недостаток средств заставляет мыслить более широко и нестандартно. А это ведет к изобретению принципиально новых технологий. Ищите их. Переманивайте специалистов или просто воруйте технологию. Будет сделано, сэр, тоже кивнул глава АГБ с намеком на улыбку. Воровать чужие секреты – это действительно по его части.